Глава 23. И в кон был мало похож на корабль, по крайней мере, в той части, где мы оказались. Я с трудом сдерживала себя, чтобы не пялиться по сторонам, изумлённо открыв рот. Ведь меньше всего я ожидала увидеть на космическом корабле интерьер старинного замка из древней истории Земли. В отделке преобладали камень, дерево, стекло и металл с благородной зелёной патиной. Неужели вокруг натуральные материалы, а не имитация? Если так, Но наверняка это неудобно и совершенно непрактично для корабля. Но у его владельцев, судя по всему, другое мнение на этот счёт. И прогуливающиеся по коридорам, раздетые пассажиры, по-видимому, тоже так считали. Они чинно проходили мимо нас, и вид у них был такой, словно они каждый день совершают променад по космическому кораблю с огромными сводчатыми потолками и антуражем из средневековья. На кисаре интерьер не произвёл никакого впечатления. Он собским взглядом рассматривал посетителей, явно кого-то выискивая. И вдруг на его лице заиграла такая искренняя улыбка, какой я у него никогда не видела. Невольно залюбовалась и с тоской поняла, как же мало знаю этого мужчину. Отвела взгляд и снова сосредоточилась на интерьерах. "Пойдём", поторопил он меня, легко подталкивая в спину. Я отвлеклась от озерцания огромной люстры. Её мерцающий свет мягко окутывал просторное помещение, в которое мы только что вошли. С трудом подавила в себе удивлённый возглас. Как это они умудрились сделать зал таким огромным? Потолки, украшенные изумительными по качеству красочными гравюрами, как и приглашали задрать голову и погрузиться в дивный мир, рассказываемых ими историй. Все те же каменные стены теперь словно светились от белоснежного камня с серебристыми прожилками. И цветы, сколько их тут было. Казалось, что все самые дивные экземпляры галактики собрались в одном этом зале. Сияющие бутоны малиса с планеты Ол притягивали взгляд сиянием светло-розового цвета. На их фоне такие же саванни казались кроваво-красными стрелами, пронизывающими нежный букет. Потрясающее сочетание, а запах. Цветочный аромат витал лёгким ветерком, обласкивая каждого посетителя. Я принюхалась и ощутила отзвук тёплого дождя, падающего на нагретую землю. Именно эта ассоциация родилась в моей голове и наполнила душу нежностью. Я так залюбовалась, что пропустила приближение высокого, немного худощавого мужчины. А когда рассмотрела его, то была удивлена, насколько он похож на Цесара. Легко узнаваемые черты лица и такие же серые глаза, но от их взгляда меня пробирала дрожь, холодный, пронизывающий. Он словно прогрыз себе дорогу внутрь меня и сейчас активно там копался. Брр, ну и жуть. А я ещё считала, что у Цесара тяжёлый взгляд. Мужчина был явно не рад меня видеть. Это на долю секунды проскочило в выражении его лица и весьма удивило. За что такая реакция? Или показалось? Ведь сейчас он уже тепло мне улыбался. Мужчины быстро обнялись и дружески похлопали друг друга по плечу. Рад тебя видеть, Кисар. Должно быть, это его брат. Голос у того был низкий, с приятной хрипотцой. Похоже, у них это семейное иметь такие обволакивающие бретонны. Привет, Трэф. Добродушно ответил Кесар, чем подтвердил мои догадки. Как я понимаю, Селеста не поехала, спросил Трэвис, и снова в его глазах мелькнуло нечто злое. Он что, всех девушек рядом с Кесаром недолюбливает? Да, она не смогла, ответил Кесар, и по его лицу пробежала недовольная гримаса. Трэвис издевательски хмыкнул, словно знал, почему Селеста не пожелала ехать. А я догадывалась, что она не хотела видеть брата Кесара. Похоже, у них не самые лучшие отношения. Ещё новый взгляд Тревиса сместился на меня. Познакомишь, спросил он, хитро улыбаясь. От мужчины повеяло искренним интересом, и почему-то мне стало некомфортно. Он похож на ещё тот жук. Лучше с ним не связываться. Асельдаран, словно с неохотой ответил Кесар. Очень приятно, Асель, вежливо произнёс Тревис и слегка кивнул, склонив голову набок. Я брат Кесара, Тревис Лен. Позвольте поинтересоваться, как давно вы знакомы с моим братом? По едважавшемуся кубанку Кисара я поняла простую вещь. Тревис пытается вызнать у меня то, что Кисар вряд ли поведает ему сам. Интересно, а что будет, если я сейчас возьму и вывалю на него всю правду? Скажу, что ограбила его брата и теперь нахожусь у него в роли игрушки. Язык так и чесался это проверить, но всё же здравый смысл взял верх. Вряд ли Тревис мне поможет, а лесть в наших с Кисаром отношениях ему не зачем. Я же скоро отделаюсь от долга и с радостью забуду обоих мужчин. Поэтому также мне искренне улыбнулась Трэвису и ответила: "Недавно я работаю его секретарём несколько недель". Секретарём? удивлённо и задумчиво протянул Трэвис и перевёл весёлый взгляд на Кисара. Тот ответил ему недовольным прищуром и, повернувшись ко мне, спокойно попросил: "Ась, погуляй пока по залу, у меня дела". А затем, раздражённо что-то пробурчал и хлопнув брата по плечу, увёл его в сторону высокой сцены, в глубине зала. Они уже отошли, и я не расслышала, что сказал Трэвис, но злое заткнись, Кисара прозвучало довольно громко. А следом я увидела, как плечи Трэвиса затряслись от смеха. Похоже, братья не против поддеть друг друга. Недолго постояла, провожая их задумчивым взглядом и пытаясь понять, зачем Кисар меня с собой взял. Оглянулась по сторонам и заметила, что почти все представители сильного пола были со спутницами. Может, у них тут дамы играют роль драскоды для мужчин? равнодушно пожала плечами и направилась в ту часть помещения, где было поменьше народа. По пути мне попались порящи на небольшой высоте эпидестала. На ярко-красных бархатных подушечках лежали предметы, которые привлекали взгляд. Я подошла поближе к одному из них и замерла, рассматривая невероятной красоты изящное кольцо. Тёмный металл переливался на свету, словно обтекая круглый, почти прозрачный камень, внутри которого сияла крохотная звёздочка. Потрясающая красоты вещь. настолько простая, но в то же время бесконечно прекрасная. Рядом на постаменте виднелась надпись с начальной ценой лота. Грустно вздохнула: "Эх, мне бы такое колечко, я бы из долгами расцветала и ещё бы на жизнь хватало". Не спеша двинулась к другим пьедесталам. На них располагались не менее завораживающие предметы искусства: украшения, странные статуэтки и минералы. Следующие полчаса они полностью захватили моё внимание, и если бы у меня не заныли ноги, то я бы ещё долго бродила между ними. Завидев впереди зелёный оазис из высоких растений, решила там немного отдохнуть. Подошла ближе и поняла, что это узкий коридор, который превратили в настоящий крохотный садик. Он тянулся вперёд на несколько десятков метров, а в его конце виднелся фигурный фонтан, по спирали сердевины которого струилась вода. Так хотелось пройти дальше и полюбоваться им вблизи. прикинула на глаз расстояние и поняла, что брослят не даст мне этого сделать. Но отказать себе в удовольствии хоть немного прогуляться в таком чудесном уголке я не смогла. А через пару минут нашла резную скамеечку и уютно устроилась на ней. Огляделась по сторонам. Надо же, почти никого нет. Вот и чудесно. Мне тут и одной хорошо. Глубоко втянуло пахнущий травы и древесными смолами воздух и прикрыла глаза. Чьи-то нежные трели обласкали мой слух. Неужели они сюда ещё и птиц притащили? Не удивлюсь, если и так. Тихие голоса пернатых и мерное журчание фонтана приглушили звуки зала, и мне казалось, что я чутилась в таинственных джунглях. Представила с каким бы удовольствием залезла голошёном в фонтан. Разумеется, в моих мечтах его роль выполнял высокий водопад с прозрачной тёплой водой. Хорошо-то как. Но вдруг мой слух, обостренный прислушиванием к трелям птиц, различил шорох и мягкие шаги. Кажется, я здесь больше не одна. С неохотой открыла глаза и увидела, как в мою сторону идёт незнакомый мужчина. И вроде ничего особенного в нём не было: высокий, хорошо сложенный брюнет. Но моя интуиция сразу начала мне что-то лихорадочно на шёпотать. Среди несвязных слов я чётко расслышала только одно: "Беги". У меня уже был печальный опыт, когда я не обратила внимания на мою верную подругу-предсказательницу и приняла Кесара за Прохора. Поэтому сейчас не раздумывала ни секунды. Вреска поднялась и быстрым шагом пошла в комнату с фонтаном, ведь путь обратно мне перекрывал тот странный человек. Пусть лучше кесар меня потом отчитывает за выход из дозволенной зоны. Оглянулась через плечо и убедилась, что мужчина по-прежнему идёт в мою сторону. Его напряжённый взгляд следил за каждым моим движением, и все сомнения ушли прочь. Я побежала, стараясь не растянуться на скользком полу, я хотела поскорее выбраться из узкого пространства оранжереи, и цель была уже так близка, когда я вдруг С разбегу впечаталась во что-то твёрдое. Мужские руки жёстко перехватили моё тело и, фиксируя в захвате, прижали спиной к груди их владельца. Я сразу задёргалась, и сильные пальцы больно сдавили плечо. Мой противник явно боялся меня упустить. Хотела крикнуть, но не успела. Запястье опалило яркой болью от браслета, и я лишь зашипела. "Снимай!" раздался на духом резкий голос. Совершенно не понимая, что происходит, я всеми силами пыталась вывернуться. А к нам уже приблизился тот незнакомый мужчина. Его приятное лицо сейчас было сурово, а на губах играла гадкая усмешка. Кто это? Что им от меня нужно? Стало так страшно, как в тот день, когда я узнала о загадочной смерти Оскара. Неужели он оставил мне ещё одно криминальное наследство? Мужчина, державший меня, явно нервничал и торопил второго. Давай быстрее. Он переставил ноги, делая свою позу более устойчивой, а я наконец вспомнила, что у меня на ногах имеется классическое оружие любой женщины туфли с острым каблуком. Время шло на секунда. Словно в замедленной съёмке я видела, как второй мужчина уже протягивает руку к моему колону. Не думая, наклонила корпус вперёд, одновременно вдавливая каблук в носок ноги стоявшего позади него дяя. Раздалось злое шипение и ругань. Хватка ослабла. Я смогла высвободить одно плечо. Ещё рывок, но руки мужчины снова налились силой, захватывая меня в капкан. В голове пронеслось Не смогу. Уже открыла рот за кричать, как неожиданно пришла помощь. Кисар одним рывком отшвырнул от меня мужчину. Тот расслабил хватку, и я мгновенно отскочила в сторону, прижалась спиной к влажному листве и попыталась успокоить дыхание. В голове царила полная сумятица, и пока я приходила в себя, Кисар уже уложил на пол второго мужчину. Выкрутив тому руку, он что-то говорил ему на ухо, похоже, пытался узнать, кто он такой. Подоспевшая охрана бросилась догонять второго нападавшего и приняла уже задержанного у Кесара. Он явно не хотел выпускать того типа из захвата, но всё же встал и поправил костюм. "В порядке?" спросил он, быстро оказываясь рядом со мной. Его встревоженный взгляд внимательно прошёлся по мне с ног до головы. Я молча кивнула. На словно не вери, Кесар ещё раз тщательно меня смотрел. "Всё хорошо", выдала я дежурную фразу. "Не похоже, Ася. Кесар был явно озабочен и даже не пытался это скрыть. Подошёл ближе и поправил мне бретельку платья. Тёплый палец на секунду замерли, а потом нежно погладили красные следы на коже плеч. Отrok бандита. Губы Кесара плотно сжались, и он приказным тоном произнёс: "Мы не можем сейчас покинуть ивком. Нет доступа к шаттлу, поэтому до конца установленного срока от меня ни шагу. Если нужно освежиться, то говоришь мне. Понятно?" Опять молчике внула. А что тут возразить? Яй сама с радостью спрячусь за его широкую спину. Попути назад нас ждёт серьёзный разговор, а пока тебе стоит немного выпить, заботливо сказал он и нежно приобнял за талию, увлекая в сторону зала. Мне же не оставалось ничего, кроме как послушно идти рядом и втайне радоваться тому, что у меня под боком сильный мужчина. Что-то этот аукцион мне больше не нравится.